Глава 6.1 Я провалялся без сна до рассвета, с замиранием сердца прислушиваясь к каждому скрипу и шороху. Рано утром по дороге на работу выбросил книгу на помойку. Переполненный железный контейнер отказался принимать ненужную мне вещь. Высистый тон без названия отскочил от груды картонных коробок, скользнул по целлофановым пакетам и упал на асфальт чуть не прибив люющего хлебную корку голубя тот взмыл вверх возмущенно кликача что то пернатым друзьям облепившим место постоянной кормежки от удара книга раскрылась Налетевший ветер перебрал пожелтевшие листы перестав забавляться на одной странице я заметил краем глаза странный коричневого цвета шрифт Написанные от руки печатными буквами и нумерацию 129, выведенную в углу синими чернилами, словно сделанную намного позже, и от того отличающуюся от основного текста. Я интуитивно отвел взгляд, опасаясь того, что может произойти, если прочту хоть строчку текста и пробормотав, ну, Тут тебе, значит, и место, рванул вдоль домов к подземному переходу, борясь с диким желанием обернуться. Предмет, принадлежащий родственнице через много лет не общения, черным пятном ворвавшийся в мою жизнь, несомненно, обладал какой-то силой. Я выполнял привычную работу. Разговаривал по телефону с клиентами, заполнял таблицы. Отправлял заявки на склад, выписывал счета, но делал это на автомате, без конца возвращаясь мыслями к встрече с Дарьей и тому, что произошло позже. Вероятность, что еще раз увижу понравившуюся девушку, была гораздо меньше возможности свидания с преследующей по ночам старухой. Я набрал в Яндексе «Агентство по найму нянь», Удивившись немалому их количеству. Найти в одном из них Дашу, не зная ее фамилии, было нереально. Пальцы сами собой отбили по клавиатуре черная магия. Поисковик выдал множество страниц бесполезной информации. Меня не интересовали привороты, заклятия, заговоры и прочая муть поклонников дьявола. Я не имел представления, что конкретно нужно искать. В этот вечер домой я не спешил, и, как оказалось, совершенно напрасно. На лавке возле подъезда сидела Дарья. Все в том же цветастом платье и накинутой на плечи кофте, несмотря на установившуюся апрельскую жару. — Вот это сюрприз. Привет. Очень рад, даже не надеялся на новую встречу. Я оплюкнулся рядом с удовольствием, вытянув ноги. — Плохо, что у тебя нет сотового. Могла бы набрать, поторопить, а то плелся пешком от Полежаевской, хотел проветрить голову. — Привет. В зеленых глазах проскользнуло любопытство. — И как? — Удачно. Я улыбался как идиот, радуясь новой встречи, и ответил лишь через пару минут, невольно подтверждая слова действия. Нет. Не помогло. Заметно. Она с сочувствием рассматривала мое лицо. У тебя круги под глазами. Поздно ложишься. Или слишком рано встаешь. Нет, другое. Всякая хрень происходит в последнее время по ночам. Я осекся и перевел тему разговора, не желая забивать чужой мозг собственными проблемами. Что будем делать? Ты домой не торопишься? Нет? — Тогда давай поднимемся ко мне, я быстренько переоденусь и исходим в кино. — Я лучше подожду тебя здесь. Боишься, что стану приставать? Я уже не в том возрасте. Дарья рассмеялась, наполнив двор переливами колокольчика. — Нет, просто не хочу топать вверх. — К сожалению, лифта нет. Уходить от нее не хотелось. У тебя приятный спех. Ты это уже говорил вчера, не помнишь? Не тени время. Чем раньше поднимешься, тем быстрее вернешься. Я никуда не сбегу. Обещаешь. Иначе зачем было мне приходить? Очередной бег по ступенькам. Но в этот раз вверх меня гнал не ужас, а желание поскорее спуститься. К девушке, которую видел всего несколько раз, но казалось, что знаком с ней всю жизнь. Я остановился, наткнувшись глазами на результат проделанной кем-то шутки, и попятился назад, чуть не свалившись с лестничной площадки. Черный том лежал у двери, аккурат посередине резинового коврика. — Тебе самому от нее не избавиться! Знакомый шепот раздался за спиной, заставив меня вздрогнуть и оглянуться. Я не слышал, как поднималась Дарья, и удивился, что ей удалось не отстать от меня. Передумала и решила принять твое предложение. Предвосхитила она мой вопрос, пить захотелось. Я нагнулся, собираясь поднять книгу с пола, и снова услышал. «Не делай этого, не бери ее в руки». Но на этот раз предупреждение было сказано не шепотом. Дарья ногой швырнула Том в угол к двери соседей и тяжело вздохнула, прежде чем ответить на мой безмолвный вопрос. — Мне нужно много тебе объяснить, но для начала давай зайдем в квартиру. Я совершенно ошарашенный, молча переступил через порог, перед этим пригласив девушку жестом. Множество мыслей крутилось в голове, одна опровергая другую, вымораживая без того измученный мозг. Человек-невидимка, проходящий сквозь стены, привидение, призрак. Но Дарья имела плоть и кровь. Она не была прозрачной и не боялась дневного света. Тогда что? Случайное совпадение. Голос, который я слышал в своей квартире. Как такое возможно? Галлюцинация. Нет, эти слова были сказаны не раз и не два. И в то время, когда я не спал. Оставалось дождаться ответа. Она разулась и, стянув с плеч кофту, уверенно прошла в зал, не торопясь объяснять, что происходит. Дашка кинулась к ней в ноги, потираясь боком о тонкие лодыжки, требовательно мяук и совершенно не обращая внимания на меня, своего хозяина. «Я тоже успела по тебе соскучиться». Девушка взяла кошку на руки и, прижав к груди, почесала за ушком. — Хорошая, ласковая моя, скоро я перестану мучить тебя своими вторжениями. Последняя фраза казалась более чем странной, но я снова не решился задать резонный вопрос «почему?». — Можно присесть? Эти слова были обращены ко мне. — Конечно. Я торопливо придвинул к ней один из стульев, или, если хочешь, устраивайся на диване, как будет тебе удобно. — Лучше здесь. Она присела и откинулась, словно ища поддержки в деревянной спинке. — Хорошая у тебя квартира, светлая. Дарья подставила лицо под лучики солнца, пробившиеся сквозь тюль. — И ты садись, разговор будет долгим. — Может, согрей чай, — засуетился я, ожидая и в то же время пытаясь оттянуть момент откровений, предчувствуя, что ничего хорошего мне они не принесут. — Есть кофе или... — Хочешь рюмочку коньяка или пива? — Нет, спасибо. А себе приготовь что-нибудь. Я поплелся на кухню, решив, что глоток горького алкоголя действительно не помешает, ощущая себя висельником, моющим шею перед казнью. Кубики льда в стакан, а сверху янтарная жидкость с немалыми градусами. Мы попытались согреться. Она теплом снаружи, а я по привычке тем, что было противно, но могло согреть изнутри. Но почему это снова со мной происходило? Почему каждый раз, стоит мне влюбиться, начинается какая-то дьявольщина, разрушающая вокруг меня все хорошее? Проклятие? злорок Или что тут виной? Так, стоп, остановил я ход собственных мыслей. «Влюбился?» А чем другим можно было объяснить то тепло, что разливалось в груди при одном только воспоминании об имени Дарьи? Почему сжималось сердце при взгляде на нее? Чем так радовала улыбка на пухлых губах? А еще непонятное чувство доверия, появившееся сразу при первой встрече, как будто давно ее знал. «Вот сейчас узнаешь ее получше...» Черт виски стройкой сочилась с краев стакана прозрачная лужица растекаясь по пластиковой поверхности стола мое бормотание было услышано что то случилось с кем ты разговариваешь в дверном проеме появилась та о ком только что думал ее взгляд обшаривал углы а в голосе слышалась тревога сам собой привык за то время что живу один — Помощь нужна? — Дарья обернулась к стене с крючками, на которых болтались прихватка и полотенце, словно знала, где они находятся. — Нет, сам уберу. — Я кивнул на раскрытый мини-бар. — Точно ничего не хочешь. Она отрицательно мотнула головой и, резко развернувшись, вышла в коридор. и она спех вытер лужицу и направился следом, понимая, что дольше оттягивать разговор не получится. Ты выпей, выпей, мне будет легче рассказывать, а тебе верить моим словам, если расслабишься. Я отхлебнул из стакана, горькая ледяная жидкость обожгла горло, постепенно наполняя тело теплом. Странно, да? Что именно? Не понял я Дарьинова вопроса. Ну как же, пьешь охлажденный льдом напиток, а он согревает. Я подставил стекло к свету, наблюдая, как лучики солнца преломляются бриллиантами на облизанных вискарем гранях замороженной воды. Больше сорока градусов, вот и греет. Не люблю алкоголь, ничего хорошего в нем нет. А в жизни почти все так. Несовместимое совмещается и, наоборот, похожее вступает в противодействие. Она замолчала, а я не знал, как понимать ее слова. Что именно противодействовало, совмещаясь. Для меня вообще многое было непонятным в последнее время. Я начну издалека, а ты, пожалуйста, не перебивай. Договорились. Дарья пристально смотрела в мои глаза. Я кивнул, соглашаясь. Понимаю, насколько для тебя тяжело все, что сейчас происходит. Но вот уж вряд ли. Я усмехнулся, вспомнив последнее видение с полусгнившей старухой. Сама прошла через это. Но ты обещал слушать молча. Если бы я знала о том, что сейчас расскажу хотя бы двумя годами раньше, в наших жизнях все могло по-другому сложиться. И Я поверил в то, что она сказала. В столько невыносимой боли. Горечи, сожаление было в словах и в взгляде зеленых глаз.